Глава тринадцатая. Замок. Ночевали мы с темной в спальне на верхнем этаже центральной части замка. Из окна открывался захватывающий вид на горы. Яни с кармией расположились в соседней гостевой комнате. Больше никого на этом уровне не было. Да и не могло быть. Верхние апартаменты предназначались исключительно для хозяев замка и почетных гостей. Дракоша еще ночью исследовал все закоулки и, едва я проснулся, доложил об обстановке. Несмотря на небольшое количество слуг, хозяйские помещения содержались в относительном порядке. Упадок рода ощущался на этажах ниже. Задействованных рабов явно не хватало для обслуживания такой громадины, как темный замок. В нижних коридорах и комнатах преобладало запустение. Более обжитыми выглядели лишь некоторые части помещений для слуг, кухня и зал столовой. В стойлах, где когда-то содержались ездовые животные, царила пустота. Подвалы, заполненные запасами, едва ли на 10%. На стенах дежурило всего с десяток стражников. Остальные люди уже с утра трудились: кто в служебных помещениях, кто на скудных огородах и виноградниках, приютившихся на склонах горы, где располагался сам замок. Находившийся у стен посёлок состоял всего из сотни маленьких домиков, да и те заселены лишь наполовину. Я бы не сказал, что замок приносит роду какой-либо существенный доход. С утра у нас под дверью уже ошевался управляющий. Раб с рунной меткой на лбу не смел тревожить сон хозяйки, терпеливо дожидаясь, когда она сама покинет спальню. Госпожа, что делать с погонщиком? Он хочет вернуться в город. Склонил он голову, едва мы с Эвой появились в коридоре. «Механ, а сам решить эту задачу не можешь?» С укором посмотрела темная на слугу. «Как можно?» Не поднимая глаз, воскликнул мужчина. «Хозяйка в замке! Теперь все решаете вы!» «Хм... Помнится раньше, пока стражники тренировали меня сражаться на мечах. Ты не дожидался окончания боя, а просто делал, что нужно, и никаких разрешений не спрашивал». Прищурила глаза Эва. Тогда все распоряжения отдавала госпожа Дория, и она велела не беспокоить вас. Ещё ниже опустил голову управляющий. Теперь её здесь нет, значит, вы главная. Проблема. Получается, тётка нагрянет и начнёт тут распоряжаться? Матушка на время своего отсутствия передала ей только право на управление, но не владение. Хотя-то не ошибся. Она может здесь распоряжаться, пока у меня на руке браслет с ограничениями. Не самый лучший вариант. Мы в замке недолго задержимся, а у широдственницы твоей тут точно делать больше нечего. За предательство придётся ответить. Рабы обязаны слушаться всех владельцев. Я не могу решить тёте право распоряжаться. Сначала нужно изменить руны в браслете. Это можно сделать только после окончания магической академии или по специальному решению трёх владельцев тёмных замков. Однако прежде нужно доказать вину родственницы «Хм, браслеты. Совершенно выпустил их из виду. Мое упущение. Надо было заранее подумать о документе, подтверждающем завершение обучения. «А освободить рабов ты можешь?» «Зачем? Тогда они не будут обязаны выполнять чьи бы то ни было распоряжения. «Ну а тогда как я буду им приказывать?» «Как раз твоих приказов они ослушаться не смогут. Земли у них нет. Владелица замка ты». куда им деться, кроме как уже осознанно поступить к тебе на службу. В нейтральных землях рабство не распространено, а люди живут и не бедствуют. А эта мысль, то есть своей свободой они будут обязаны мне, найму их тоже я и платить, соответственно, опять же буду я. Ха. Тогда они могут наплевать на распоряжения Дории, да и вообще на неё саму. Представляешь? Ей же придется за каждой мелочью бегать ко мне на поклон и просить, чтобы я дала распоряжение слугам. Постирать, убрать, поменять постельное белье, подать завтрак или обед, приготовить ванну. Да буквально все. Хотела бы посмотреть на ее рожу, когда тетя обнаружит такую засаду. Темная тронула за плечо склоненного раба. «Михан, призови в замок всех слуг. У алтаря я освобожу вас от рабства». Почувствовав дрожь в теле управляющего, удивлённого её словами, Эва пояснила: "Нет, нет, можешь не волноваться. Никого выгонять не собираюсь. Вы будете жить как жили, только с свободными людьми". "Разрешите выполнять", ещё ниже склонился мужчина. "Действуй", кивнула тёмная, отпуская плечо управляющего. Слуга повернулся и почти бегом направился к лестнице, ведущей во двор. Мне показалось, или в его ауре видна радость? Вопросительно посмотрела на меня тёмная. Все рабы в душе мечтают стать свободными, улыбнулся я. Только потом не понимают, что делать со своей свободой. Правильно ты сказала, что ничего менять не собираешься. Это позволит им быстрее привыкнуть к новому положению. Что вы так веселитесь? посмотрел на меня Янис, выглянувший из соседней двери. Думаем, как будем отмечать вашу первую ночь, проведённую вместе, подмигнул я парню. Дракоша сообщил, что парочка отсыпалась едва ли третью часть ночных часов. Остальное время они с упоением посвятили друг другу. Сильные потрясения, пережитые во время обвала и чудесного спасения, окончательно сломали психологический барьер, и чувства, так долго сдерживаемые браслетами, хлынули в сознание и затопили его полностью. Полыхнув в ауре смущения, я не скрылся за дверью. "И если не поторопиться, то боюсь, в столовой ничего не останется после нашего налёта", улыбнулась Эва. "Будут сидеть голодными, хотя вряд ли они это заметят. Ну что, пошли завтракать?" Пока мы внизу расправлялись с пищей, надо сказать, весьма питательной и вкусной, хотя и без всяких изысков, во дворе замка собрался взволнованный народ. Скоро за столом нас сменили яны с карми. Чтобы лишний раз их не смущать. Мы с Тёмной покинули столовую и отправились в алтарную комнату. Располагалась она в небольшой отдельной пристройке к основному жилому строению. Второй раз увидел вблизи артефакт накопитель энергии. В первый на дороге, не когда было его рассматривать. Пришлось спасать Тёмна. Случи в городе можно не считать. В храме лишь издалека смотрел на это магическое изделие. Хотя богов в мире не почитали, но стихии им поклонялись. Правда, в некоторых городах почему-то не было алтарей, посвящённых тьме. Здесь он возвышался на круглом основании в центре комнаты и выглядел как небольшой пятигранный каменный остросток, увенчанный круглой чашей. Узкие прорези под потолком создавали эффект слабых прожекторов, которые фокусировали лучи на алтаре. Благодаря такому освещению он чётко выделялся в полумраке помещения. В рунах артефакта виднелось столько контуров, что я задача на почасал затылок. Даже близко нет никакого совпадения с тем, что описано в справочниках. Возможно, в книгах дана схема переносного устройства, а в замке он стационарный. Однако интуиция мне подсказывает, что создавать нечто подобное современные маги не умеют. Как думаешь, когда его сделали? спросил я Тёмную и кивнул на алтарь. Не знаю, пожала я его плечами. Он всегда стоял здесь. Обрати внимание на энергетические каналы, уходящие в камень. «Намекаешь на то, что это связь со строениями замка?» «Точно! Артефакты замок создавались одновременно. Я вижу повсюду мощные руны, а они пронзают все от фундамента до крыши. Они едины и неделимы. Вот почему в истории так мало записей о штурмах горных крепостей. В каком-то аккумуляторе идет накопление энергии, получаемой через алтарь. Только самого накопителя не видно». Я предполагаю, что при необходимости энергия может возвращаться и подпитывать защиту. За всё время существования обитатели намолили здесь столько, что даже представить невозможно. Не понимаю, где может храниться такая прорва энергии. Да, сложно в это разобраться. Столько рун накручено. Пока я предавался размышлениям, святилище стало наполняться людьми. Рабыни не смели прямо смотреть на хозяйку и лишь изредка бросали в её сторону непонимающие, растерянные и робкие взгляды. Люди просто не поверили словам управляющего и предполагали наихудшее. Не может быть, чтобы тёмная, ни с того, ни с сего, вдруг взяла и подарила свободу. Не бывало такого никогда. Одному рабу расщедрившийся хозяин иногда и давал вольную в награду за особые заслуги. И как правило, за спасение своей личной жизни, но чтобы всех И сразу: "Нет, такого не может быть. Скорее всего, тёмная задумала какую-то пакость и сейчас накажет их. Но вот только за что? В чём они провинились? Да кто же знает? Может, хозяйке надоели живые рабы, и она захотела поработить их духов, чтобы и после смерти служили ей до конца веков. Убить рабов и завладеть их душами. С неё станет. Ведь не даром она где-то пропадала столько времени. Вон как изменилась. Похорошело, расцвела и веет от неё силещей, какой раньше ни у кого из хозяев и в помине не было. Примерно так думали люди, с покорностью и страхом ожидая наихудшего, и никто не смел возмутиться. Арабская печать делала из них безвольных исполнителей воли хозяев. Эх, бедолаги. Тем временем Эва Окинув наполняющееся помещение быстрым взглядом, Схода оценила обстановку и поняла, что за один раз ей не справиться. Слишком уж много людей для семейного святилища, рассчитанного на небольшое количество присутствующих. Тёмные никогда не могли похвастать большой численностью рода. Немешка, она приступила к ритуалу над теми, кто смог втиснуться в алтарную комнату. Остальные безропотно толпились у входа. Первая группа освобождённых вышла во двор, а их место заняла следующая. По толпе ожидающих своей участи пробежало волнение. Тёмная хозяйка не карала их. Свершилось невиданное. От алтаря все возвращались живыми, и не просто живыми, а свободными. Ауры светлели, наливаясь надеждой и благодарностью, как будто где-то вставало невидимое солнце и разгоняло своим светом серый туман обречённости. Прошедшие ритуал не уходили. а ожидавшие своей очереди плотнее придвинулись к дверям, стараясь поскорее попасть внутрь, пока молодая госпожа не передумала. И вот уже следующая группа людей вышла во двор и остановилась в растерянности и смятении. Радость светилась в их аурах и проступала улыбками на лицах, а ведь они так давно не улыбались, что, кажется, и разучились. Некоторые не делали этого всю жизнь. И не беда, что с их лбов исчезли не все руны, Это в стандартный ритуал не предусматривал. Пропал лишь контур привязки к владельцам замка, а это уже много. Это уже свобода. На всякий случай, здесь же на алтаре Эва сразу принимала от всех клятву верности. Она обязывала человека преданно служить господину, но и давала столько по доброй воле самого человека. И никто, абсолютно никто из рабов не отказался от неё. Эта клятва обеспечивала им будущее. Она гарантировала кров и пищу в обмен на верность. Если кто-то из них заболеет или состарится, то их не выгонят на улицу, а будут лечить и заботиться. Им нет необходимости искать своей доли по белому свету. Они будут работать и жить тут же, как и прежде, как привыкли, но уже свободными людьми, а не безвольными рабами. Они станут вольно-наемными слугами, верными слугами и свободными. Умница темная все предусмотрела – Заклинание верности было уже из моего мира. Эва подумала не только о себе, но в первую очередь о людях. Что делать человеку, который всю жизнь был рабом? Как ему найти свое место в мире? Освободить просто, а вот позаботиться об освобожденном. Ведь получив свободу, люди тут же у алтаря со страхом думали о том, как им теперь жить. А Эва считывала ауру и сразу спрашивала уже свободного человека, желает ли он остаться у нее в услужении. К радости тёмной не нашлось охотников покинуть замок и посёлок. Да ведь трудно ожидать предательства от людей, всю жизнь проведших под защитой твердыни. Ставший вдруг доступным, огромный внешний мир их пугал. Возможно, дети захотят покинуть спокойную обитель, но произойдёт это ещё не скоро. Наконец, святилище опустело. Новоиспечённые слуги толпились во дворе, смеялись, радовались и делились впечатлениями в ожидании первых распоряжений хозяйки. Ева не торопилась покидать помещение. Я всё время церемонии простоял возле стены. Тёмная одиноко стояла у алтаря, и призрачный свет омывал её тонкий, стройный силуэт. Никогда не думала, что проводить ритуал так сложно. Вытерла пот со лба, тёмная, устало поглядев на меня. Как ты исправила эту ойровку почти у 300 обитателей замка и посёлка? Шагнул я к девушке и прижал к себе уставшую труженицу. Раз уж пошло такое дело, давай попробуем изменить свои рунные браслеты. Подняв лицо, задумчиво посмотрела на меня Ева. Ты же изучал в справочниках нужное заклинание. Пусть мои способности управлять всеми стихиями пока не хватает, но ты-то сможешь это сделать. Мои универсалы делают такие вещи спокойно, а уж энергетики наших тел может позавидовать любой преподаватель магической школы. Я уж не говорю об учениках. Хозяин, можно попробовать? Эва сейчас подключена к Алтариу, так что силы вполне хватит. Она подключена, а не я. Хотя можно использовать соединение через тёмную нить. Советовал бы на всякий случай подключить божественную. Уж это точно настроено на тебя и ничего опасного сделать не даст. Ты с Эвой связан достаточно плотно, так что и ей это вряд ли чем-нибудь будет грозить. Ну что же, можно попробовать. Кивнул я, глядя в глаза тёмной В конце концов, мне надоели эти эмоциональные путы. Даже если не получится их изменить, сотрем ко всем чертям. Мы в обнимку шагнули к алтарю. Несмотря на то, что накладывал я сложное заклинание впервые, работать оказалось очень легко. Магический рунный справочник — это просто чудо. Рисуй руны и не ошибайся, тогда все получится. Возникло подозрение, что заклинание каким-то образом наращивает возможность изначальных рун браслета — а не только убирает лишние ограничения. Или мне это просто показалось? Жаль, пока так и не удается полностью разобраться со сложными рунами. Результат все же получился немного не такой, как описывался в справочниках. Нет-нет, руны точно соответствовали схеме, но вот их цвет. Красиво. Полюбовалась Эва на свое запястье. У тебя получилось? В рассеянном свете, льющемся из окон... Линии татуировки играли сразу тремя цветами. Угольно-черным, серебристым и золотым. Сдается мне, божественные силы выразили свое одобрение. Ну, с черным все понятно. Серебристый тоже объясним. Откуда взялось золото? Забыл, что в тебе есть подарок богине судьбы? Но такой божественной нити точно нет. А может, это вовсе и не нити? Возможно, так, как воспринимает наше общее сознание. Сам посуди. Сам посуди. В момент проведения ритуала наложения заклинания объединились сразу много разумов. Твой, мой, э, охраны. Да и аватары ваши не самые простые создания. Руны вроде работают правильно, а большего нам пока и не надо. Потом со остальным разберёмся. Я обнял и поцеловал тёмную. А что? Теперь можно? Хм. А ощущения не такие, как в виртуальном замке. Через некоторое время, оторвавшись от моих губ, выдохнула тёмная. Повторить опыт у нас не получилось. Дракоша сообщил, что сейчас сюда пожалует управляющий с погонщиком, хомяке, которого нашли в своё последнее пристанище на Днепропасти. Едва мы разорвали объятия, в алтарную заглянул Михан. "Госпожа Еватария, разрешите напомнить о погонщике. Пусть войдёт". Взъевноло тёмное. В дверной проем бочком протиснулся управляющий, а за ним и его спутник. «Слуги проводят тебя к дороге по тропе», — посмотрела на него Эва. «В городе расскажешь все, как было. Объясни, что маги успели поставить щит, поэтому и уцелели». «Я протянул мужчине небольшую стопку энергонов». «Это тебе компенсация за животных». Эва махнула рукой, выпроваживая посетителей. «Так и не произнеся ни слова». Радостный погонщик низко поклонился и в сопровождении управляющего покинул помещение. Пошли они все куда подальше. проворчала Эва, опять прижавшись ко мне. Чем мы хуже кармии с Янисом? Не хочу ждать ночи. Сославшись на усталость после ритуала, мы чуть ли не бегом кинулись в свою спальню. В сознании можно вытворять что угодно, но реальность всё же отличается от виртуального мира. Надо признаться, смутно помню, что происходило потом. Могу только сказать, что это было божественно. Утром нас разбудил Дракоша. Сони, пора вставать, подъём, подъём. Отстань, аспид потупространственный. Мы только заснули. Поимей совесть. Если тебе отдых не требуется, то людям он необходим. Хорош ныть. Ауры у вас в полном порядке, светятся как лампочки. Никакой усталости не вижу. Подъём. Хм. А вот это одно, а физическое тело совершенно другое. Оно слабое, нежное и подвластно привычкам. Ты об этом не задумывался? Ерунда. Если есть привычки, то есть и отвычки. Хорош валяться. У меня новости хорошие. Нас стало больше. Ты о чём? Кого это нас? И в каком смысле больше? В прямом. Тут одна особа не знает, как поведать вам о своём появлении, стесняется голос подать. «Слушай, а у тотемов бывают лекари?» «Тебе бы к психиатру обратиться, ну или к логопеду на худой конец. Говори яснее». «Яснее не получится. Сам ничего подобного не ожидал. И спросить не у кого, так как лекарей у тотемов нет. В общем, могу поздравить с созданием собственного рода. Во время ваших сэвы и ночных бдений в ее сознании появился личный божественный тотем. Хорошенький такой. Моя копия только женского рода». Шона, подай голос, а то мне не верят. Хозяйка, рада познакомиться. Готова к совместной деятельности. Ха? Это что? У меня появился собственный дракон? Это вдобавок к личному демону? Хм. Ещё надо посмотреть, кто у кого личный и собственный. Спорить бесполезно. Раз ото там появился, то образовалась семья. Кстати, пока вы отсыпались, мы вместе с Шонай обновили вам рунные татуировки. Добавили метку семьи. ничего сложного. Образец заклинания имеется в справочниках. Для тупого повторения хватило и моих способностей. К тому же, после сегодняшней ночи ваши энергетические каналы увеличились в несколько раз. Ну и теперь, как минимум, 7 поколений ваших потомков будут обладать божественными татаемами. Почему как минимум? Божественные принципы странно работают в пространстве хаоса. Например, я вообще не должен обладать самостоятельным разумом. В упорядоченных мирах тотем это тупой исполнитель приказов, который имеет доступ к божественной энергии, за счёт чего силы хозяина многократно увеличиваются. И всё. Больше он ни на что не годен. Здесь же нет богов, зато многократно увеличиваются и развиваются возможности самого хозяина. Странно как-то. Это к и божественного уровня можно подняться. И мне, кстати, тоже. Красотеща! Рано радуешься. «Человеческая жизнь слишком коротка для этого. Увы и ах, наши организмы не столь совершенные. А ты на себя посмотри. Ты уже несколько жизней живешь и ничего, чувствуешь себя превосходно. Вот даже семьей обзавелся, наконец-то». «Ну, с Шоном и Шоной все понятно. Они тотемы, и многого им знать просто не дано. Но мой личный демон и чего-то не знает, да быть такого не может. Мне казалось, у тебя есть ответы на все вопросы». Впрочем, это даже к лучшему. Теперь у нас равноправие в семье. Ладно, с татемами более-менее выяснили. Посмотрим, к чему всё это приведёт. Шон, чувствую, ты не все новости сообщил. Аватар закончил анализ заклинаний, обнаруженных во время летней практики. Не поверишь, они во много раз проще тех, что записаны в рунных справочниках. Однако, не это главное. В погибшем городе использовалось заклинание преобразования различных видов энергии в магическую и обратно. В этой цивилизации оно неизвестно. Хм, ты хочешь сказать, что они использовали все виды энергии, в том числе и электромагнитную? Так что ли? Но зачем магам та же электроэнергия? Проще сразу использовать для работы нужную рунную конструкцию. Здесь, да, люди электричество не применяют. Но в развитом технологическом мире магов мало, а заряжать заклинания, амулеты, артефакты просто некому. Преобразователь энергии как раз и позволяет обойтись без adeптов. Подожди, подожди. На что вот это ты намекаешь? Но ну, вы же собираетесь уехать из замка. Алтарь способен некоторое время заряжать амулеты жителей, но без подпитки владельцев замка его надолго не хватит. Ага. Нужно построить собственный источник. Сделаем электроветрогенератор и будем превращать электричество в магическую энергию. А как же путешествие? Куда ехать, знал торговец, с которым нам не удалось встретиться. Надеюсь, тёмный владыка догадается, что если мы уцелели после покушения, то непременно объявимся в твоём замке. Вот и будем здесь ждать его самого или его посланцев. А пока займёмся хозяйством и наведением порядка в доме. Кстати, Я повернулся на кровати и посмотрел в глаза Эве. А чем вы вообще на жизнь зарабатывали? Когда-то давно слуги добывали кристаллы в горах, вздохнула она. Но залежи истощились. Сейчас их мало находят. На склонах горы за замком есть небольшие виноградники. Напиток вызревает в старых пещерах, где добывали драгоценные камни. Горное вино очень ценят в нейтральных городах. На жизнь в глуши денег хватало, Да и тетка без дела не сидела, создавала темные рунные заготовки для универсалов. Я встал с кровати. Что ж, тогда займемся делом. Не думаю, что у нас много времени. Романиус наверняка имеет в городе информаторов. Скоро до него дойдут сведения, что мы уцелели. Кстати, Шон, бери подружку и обследуй близлежащие скалы. Не может быть, чтобы жители смогли отыскать все залежи кристаллов. Нужно восстановить эту статью дохода. В комнате появились два полупрозрачных силуэта дракош. Шон имел чуть большие размеры и золотистый окрас, егонапарница казалась почти чёрной. Видно, на это повлияла основная стихия Эвы. Мы пошли. Блеснул зубами Шон, и образы растворились в воздухе. Ну вот, притворно вздохнула Эва. Опять ты всем распоряжаешься, даже моим драконом. Э-э, для нашей пользы, смутился я. «Извинения, если, конечно, это были они, не принимаются. Придется загладить вину». Поддразнивая меня, Эва соблазнительно потянулась. «О, я очень виноват, даже не передать на сколько!» Дурашливо взвыл я, а потом деловито добавил. «Надсмотрщики занялись делом, никто не мешает, остальные пусть подождут». И снова плюхнулся в кровать. До обеда мы так и не вышли из спальни. Заодно по-новому оценили достоинство мысли связи. Адепты через некоторое время всполошились. Куда это мы пропали? И уже собирались отправиться на поиски, чего нам, как вы понимаете, совсем не хотелось. Вернее, нам не хотелось, чтобы они нас нашли, поэтому успокоили их на расстоянии, сообщив, что с нами всё в порядке и просто очень заняты и попросили оставить в покое. Естественно, они не упустили случая сделать пару сальных замечаний в наш адрес, но на этом всё и закончилось. Так что никто в спальню не ломился и вообще никак не беспокоил. Евгений во время обеда за общим столом я и Скармия никак не прокомментировали наше длительное отсутствие, а обратив внимание на изменения в рунных браслетах, молча каждый по-своему выразили одобрение. Янис дружески похлопал меня по плечу, а Кармия нежно улыбнулась Эве и одними губами прошептала: "Поздравляю. Рада за вас". Понятно, что после такого замечательного начала дня нас переполняла радость и энергия, которую мы переключили на творческий труд. Ну и не только творческий. Поработать пришлось всем, и я бы сказал, ударно. В ускорении создали проект ветряка, который имел множество деталей. Даже магам не так просто их изготовить, тем более что для этого потребовалось создавать новые руны. Хорошо хоть они не отличались большой сложностью, а с помощью аватаров рисовались довольно быстро. Затем мы вооружились инструментами и перетащив все составляющие на крышу замка, приступили к монтажу ветряного генератора. Скоро вершина одной башенки на углу основного строения увенчалась поворотной платформой с вращающимися лопастями. Ветер в горах дул постоянно. Генератор заработал. Через специальный преобразователь в алтарный накопитель потекла энергия. Пусть она где-то и теряется, но оставшейся части обитателям замка хватит для удовлетворения всех нужд и постоянного присутствия мага не потребуется. К вечернему часу вернулись наши татэмы. Дракоши доложили о проведённых исследованиях прилегающей территории. Подтвердилось моё предположение, что жители не могли выбрать все залежи даже в округе. С помощью своих луб, маги не способны заглядывать глубоко под землю. У земляных и воздушных големов, в зависимости от плотности почв, чуть больше возможностей. Конечно, можно призвать управляемых духов, но под землёй их трудно контролировать, а значит, информации тоже не будет. К сожалению, выполнять задачу самостоятельно эти эфемерные создания не могут. В общем, залежи драгоценных камней нам хватит не на одну жизнь. Добраться до них не так просто, но вполне по силам, особенно когда знаешь, где они расположены. Проще всего пока разрабатывать запасы, находящиеся в пещерах. Дракоши нашли и нанесли на карту множество неизвестных проходов и лабиринтов, по которым легко добраться до особо богатых залежей и при этом не нужно прокладывать новые шахты. а достаточно использовать уже имеющиеся подземные проходы. Мы с адептами подготовили для поисковых бригад проекты новых подземных разработок и с чувством выполненного долга отправились по спальням отдыхать и продолжать медовый месяц. Утром мы с Эвой встретили в хозяйском кабинете, встав чуть раньше остальных. Тёмное вызвал управляющего. Сегодня сформируют четыре поисковых бригады для добычи кристаллов. Девушка протянула слуге стопку соответствующих планов и карт. "Будет сделано". Механ ничуть не усомнился в словах молодой хозяйки. Вчера он сам наблюдал, как за какой-то неполный день маги изготовили, собрали и установили на крыше дворца странное сооружение, которое беспрерывно машет огромными крыльями и самостоятельно заряжает алтарь. Теперь хозяевам могли не отвлекаться на мелочи типа зарядки всевозможных амулетов для жителей посёлков. а заниматься своими делами или надолго покинуть замок, путешествуя, когда и куда им вздумается. Это ли не диво? Теперь люди всегда смогут выращивать хлеб и овощи, разводить скот, заниматься ремеслом или поиском кристаллов и не бояться, что длительное отсутствие хозяев, как это случилось недавно, повлечёт за собой катастрофу, так как все необходимые для успешного труда артефакты и амулеты разрядятся и потеряют магическую силу. Да. И ещё. Окликнула я его управляющего, который уже направился к двери. И если перед воротами замка появится моя тётка, гоните её в шею. С этого момента вход для неё закрыт. Ну, как такое возможно? Споткнулся от неожиданности Механ. Вы теперь не рабы и не обязаны выполнять распоряжения моей родственницы. Злая ухмылка пробежала по лицу Эвы. Эта тварь передала мою мать Как глава рода, я исключаю её из списка в семьи. Доступа к алтарю у неё тоже не будет. Но в недоумении широко распахнул глаза управляющий. У меня есть на это право. Уже открыто улыбнулась Ева и подняла запястье с рунным браслетом. Михан по долгу службы разбирался в некоторых татуировках. Семейный контур однозначно показывал, что девушка совершеннолетняя и способна самостоятельно принимать любые решения. Хозяйкой замка являлась её мать, так что теперь Эва Тари из рода Додва полноправная владелица окрестных земель и строений. Учитывая, что девушка проводила ночное время не одна, не трудно догадаться, кто её муж и новый хозяин замка. Управляющий быстро справился с новым потрясением. С возвращением Эвы жизнь Механа сорвалась с мёртвой точки безнадёжности и понеслась как упряжка диких кошек. Перемены стремительно ворвались и перевернули его прежние представления о хозяевах, да и вообще о темных. Все его предки были рабами у темных магов рода до два. Хозяева сами решали, кому из рабов на ком жениться, а дети с первым вздохом получали рабскую татуировку на лбу. Так заведено испокон веков. Его отец, дед, прадед и все предки служили в этом замке управляющими до самой смерти. Бесприкословное поклонение было у него в крови. Но что бы они сказали, если бы узнали, что их отпрыск стал свободным человеком? Да они и помыслить о таком не могли. А вот же. Уже сутки, как он свободен. К этому надо привыкнуть. И не только к своей свободе, но и ко всему новому, неизведанному, странному, меняющему устои и порядки, ко всему, что пришло вместе с молодой хозяйкой и её мужем. Вернувшись домой, тёмные маги мгновенно перевернули его жизнь и жизни остальных рабов. Маршущий монстр на крыше замка стал гарантией безбедного существования, которое давала магия. И это только начало. Это только один день. А что будет завтра? Уму непостижимо. Так же мудра молодая госпожа, предложившая службу вместе со свободой. И как же правильно он поступил, когда принёс клятву верности на алтаре? Отныне он станет свидетелем и участником удивительных событий, которые сделают мир лучше. В том, что все эти перемены к лучшему, управляющий уже не сомневался. Будет сделано. Ещё раз поклонился Михан. "Если чётко начнёт бушевать", добавила Эва. "Преградите ей кары тёмного совета. Соседям надо сегодня же послать сообщение о моём вступлении во владение замком". "Разрешите исполнять", опять склонил голову Михан. Ещё зарядите и включите все охранные амулеты на границах зоны контроля. Теперь у нас достаточно энергии. И не надо кланяться после каждого моего слова. Одного раза вполне достаточно, чтобы выразить своё почтение. Ступай. Эва движением руки отпустила управляющего. Мужчина чуть ли не бегом покинул комнату. Несмотря на полученную свободу, уходить из замка ни он, ни остальные жители не собирались. Здесь их родина. А всё самое интересное только начинается. Надо быть полным идиотом, чтобы уйти отсюда. Поздравляю с твоими первыми распоряжениями в роли полновластной хозяйки. Ты справилась. Немного сумбурно, но пойдёт. Приобнял я девушку, а в голове мелькнули мысли. Я ли это? Чёрт. Сам себя не узнаю. Как-то подозрительно часто стало тянуть на обнимашки. Да и в мыслях только эта чертовка. «Когда я последний раз думал об утеках в объятиях жрец-любвием?» «М-м-м, не помню». «Ну надо же, не помню». «Да что это со мной?» «Стоп. Вот оно что. Богиня судьбы. Это ее подарок». «Так вот откуда золото в семейных рунах браслетов». «Уж не она ли подстроила так, чтобы я попал именно сюда, к Эви?» «А если и так?» «Благодарю, богиня. Замечательный дар». Я волновалась. Склонила голову мне на плечо Эва. Даже опыт храны не слишком помогал. В последний момент вспомнила о темном владыке. Он же должен кого-то послать в замок, когда получит сведения о нашем спасении из-под лавины. Враги тоже об этом узнают, но и здесь хорошая защита. Даже армия бессильна при штурме. Такие твердыни только сами сдаются. «Не думаю, что орден прямо сейчас пойдет на столкновение». Покачал я головой и нежно погладил доверчиво склонённую голову. Хотя мы и не понимаем всех его целей, но к открытому выступлению он ещё не готов. Возможно, что-то прояснится после того, как побываем в поселении магов новой формации, о котором говорил тёмный владыка. А пока можем только гадать. Так что приготовимся и будем ждать. Мы не знали, как скоро у ворот замка появятся посланники тёмного мага. или, может быть, их опередит светлый орден, но времени зря не теряли. Я занялся тем, что мне больше всего по душе, а именно, стал гонять адептов до седьмого пота в виртуальном замке. В ускоренном времени они усваивали теорию и практику новой для них магии и с ее помощью сражались со всякой нечистью, которая у меня в сознании припасена с избытком как раз для таких случаев. Я лишь постепенно усложнял задачу, делая монстров все свирепее и непредсказуемее, а сам развлекался, наблюдая, как Кармия с Янисом пыхтели на тренировках. Как правило, первый раз победу одерживал виртуальный мираж. Но уже со второй попытки изрядно помятые, но счастливые адепты радостно поздравляли друг друга. Внутренние аватары мгновенно считывали и фиксировали в памяти как приобретенные навыки, так и допущенные ошибки. Искусственный интеллект моих подопечных тоже учился и развивался, и ему нужен не только положительный опыт, Но я отрицательный, чтобы уметь делать анализ и впредь не допускать промахов. Не знаю, как мои подоботные студенты, а я-то не особо парился, так что мои ночи были посвящены Эве. Тёмное тем временем наводило порядок в запущенном хозяйстве. Опыт хранения пригодился. Очень скоро всё заработало как в хорошо отлаженном часовом механизме. Энтузиазм жителей ещё больше увеличился, когда первые поисковые группы доложили о больших залежах кристаллов. Не трудно догадаться, что нашлись они именно в тех местах, которые Эва отметила на карте. Теперь не только слуги в замке, но и остальные жители посёлка с благоговением смотрели на молодую хозяйку. Долгожданные гости появились у ворот замка лишь через 10 дней. Как потом выяснилось, такая задержка возникла из-за завала на дороге после сошедшей со скал лавины. Похоже, что катастрофа оказалась несколько больше, чем мы себе представляли. Единственный путь в нашу сторону засыпало настолько основательно, что магам с перевала понадобился не один день упорного труда, чтобы его расчистить. Ко времени появления посланцев тёмного владыки все системы в замке работали как часики, в том числе и охранные амулеты за пределами стен. Они-то заранее оповестили о приближении людей, обладающих магическими способностями. В тот день прошёл дождь. Осадки в горах частое явление. Мокрые плащи с капюшонами полностью укутывали фигуры. Это не помешало дракоше хорошо рассмотреть путников. К нашему удивлению, посланника мы знали. В гости пожаловал сбежавший из основы преподаватель темной школы. Еще больше меня поразило, что этот тип прибыл не один. Ларикса сопровождала девушка, судя по мощной ауре, потомственная светлая. Даже дракоша не сразу поверил своим глазам. Он несколько раз осматривал прибывших путников, чтобы удостовериться, что не ошибся. Думою посланников выбрали не случайно. Таким образом, владыка Романиюс хотел подтвердить свои слова. Гостей мы встречали в обновлённом приёмном зале. Теперь в замке не осталось даже следов запустения. Натёртые до блеска каменные полированные полы и стены, магические светильники, горящие на полную мощность, восстановленная мебель Эва достала все запасы, хранящиеся в подвалах, и раздала жителям. Слуги щеголяли в новой одежде, тут же пошитой родичами. Мы с Эвой выседали на возвышении в центре зала во внушительных креслах. «Да я гляжу, у вас здесь процветающий замок!» Ларик с неподдельным интересом осмотрел убранство зала. Остановив взгляд на нас, он добавил, «Сразу прошу простить за прошлые выходки. Признаю, был глуп и неразумен. Хочу вам представить мою жену». Рения из рода В3. Основная стихия – воздух. Третье поколение новых магов. Ну что же, рады знакомству. Я кивнул гостям на расставленное неподалеку кресло. Как ни странно, в ауре темного мага не было даже намека на отрицательные эмоции по отношению к нам. В то же время присутствовали отблески вины, словно мы никогда и не находились по разные стороны баррикад. Поскольку гость попросил прощения, я не стал ворошить хотя и недавние, но уже прошлые события и обиды. В отличие от Ларикса, у девушки магические татуировки покрывают лишь руки, да и то не до плеч. Могу только предположить, что девушка ещё не окончила обучение, поэтому и работающих рун маловато. Гости присели на предложенные места, они переглянулись и разговор начал Ларикс. Нас послал в перевал владыка Романиус, как только узнал о печальном инциденте с купцом. Мы прибыли на место через 2 дня после вашего отъезда. Надеяли застать вас в городе, но вы опоздали. Вы слишком быстро покинули его. Пока наводили о вас справки, пока искали проводников, пришла тревожная весть. Торговцы сообщили о завале на дороге, и мы не смогли выехать к замку. Это известие, признаться, встревожило нас. Возникли подозрения, что очень уж вовремя сошла лавина. Тут же сообщили об этом владыке Романиусу, но он меня успокоил. Он считал, что простой камнепад вряд ли мог вам помешать. Как раз к этому времени вернулся погонщик с рассказами о ваших подвигах. Он два дня пробирался по козьим тропам. Узнав, что вы живы и здоровы, и направились в замок Рода до два, мы тут же постарались выехать, но, к сожалению, оказалось, что единственная дорога почти полностью засыпана. И пришлось довольно долго ждать, пока строители восстановят торговый путь. «Теперь готовы поработать у вас проводниками». «И когда это ты успел обзавестить женой?» — поинтересовался я. «Тут э, такое дело...» — смутился темный. «Это я выбрала себе мужа». Вступила в разговор его спутница. «Похищенным и девушкам из новых поколений дается такое право. Мы выбираем из предложенных кандидатов». «Ну и порядочки у вас...» «А если кому-то вообще замуж не хочется?» — возмутилась таким объяснением Эва. «Тогда этот кто-то рискует остаться старой девой, потому что пока она кочевряжется, всех завидных женихов другие уведут». Открыто улыбнулась Рения. «Не ошибусь, если предположу, что непосредственно перед похищением девушкам убирают чувственную блокировку с личных браслетов». Вот тебе сразу и потрясение в сознании, а это, как правило, ведет к росту магических способностей у одаренных и усилению влияния эмоций на психику. Ага. А им еще и смазливых женихов подставляют. Я бы сказал, не смазливых, а подходящих по психотипу. Немного времени на практику, и семья готова. Кандидатов подбирают по рекомендациям духов. Об этом Романиус упоминал в разговоре. Если еще и подогреть ажиотаж по принципу «хватай, а то другие урвут», Тут девушкам просто деваться некуда. Если немного подумать, то точно как у нас. Это ведь я тебя выловила и вытянула из-под пространства, хотя вначале и не поняла своего счастья. Да и выбора у меня не было. Хватанула первого попавшегося и даже не посмотрела, кого тяну. Это всё противный браслет виноват. Однако Рейнея совсем другая. Уровень её магической силы, даже несмотря на незаконченность подготовки, превышает возможности мужа. Вижу в ауре не только мощные родовые каналы стихии воздуха, но и каналы, связанные со смертью, да и огонь местами отметился. Так что тёмные владыки давно занялись человеческой селекцией и стараются получить сильных универсалов. Наверняка в этом им помогает отчёса вместимости молодых людей. Зря светлые игнорируют такой подход. Сила силой, а любовь иногда творит такие чудеса, что некоторые умники скоро от зависти подавятся. Это ты на руководство ордена намекаешь? Именно. Между тем, Рения продолжала, посылая нас сюда. Девушка переглянулась с Лариксом. Дядя Романиус хотел убедить вас, что он действует во благо цивилизации. Похищение светлых девушек просто необходимо для этого. Нужно вырвать их из привычной среды и познакомить с тёмными. К сожалению, воспитание с детства препятствует таким связям. А молодых людей из новых поколений ещё очень мало. "Если романю, у твой дядя, муж у тебя тоже тёмный, то почему ты указана как светлая?" подалась вперёд Эва. Я чуть не рассмеялся. Почудилось, что ещё немного, и тёмная даже язык высунет. Настолько заинтересовал её этот факт. "В этом нет ничего странного", пожала плечами Гости. "Хотя должна признать, что вас это должно удивлять". Ведь вы жили и воспитывались в родовом гнезде, где бытуют строгие правила и ограничения. Вы долгое время были как бы изолированы. В нашем городе нет строгого деления по принадлежностям к стихиям. Думаю, что и эта условность скоро себя изживёт. Но до тех пор у нас девушки ведут родословную по материнской линии, а парни по мужской. Город? Целый город? С ума сойти, удивлённо протянула Эва. «Да еще какой! У нас только магов почти десять тысяч!» Гордов скинула голову Ренния. «Зачастую в семье пять и больше детей!» «Только добираться до него далеко!» Ухмыльнулся Ларикс. «Не менее шести пересадок при полете на утках!» «Мы недавно поженились и после свадьбы гостили у владыки, поэтому он сюда нас и отправил. Ближайшая посадочная полоса в перевале. Мы надеялись застать вас там. Не получилось!» Придется вернуться в город, а уж дальше путешествовать на утках. Хорошо, владыка засекретился. Воздушные пути контролировать легче всего. Поэтому светлые ни сном, ни духом про достижение темных. Как тогда пропала моя мама? Как говорил владыка, она ведь тоже в скрытый город направлялась. Сначала она должна была встретиться с твоим отцом. Как раз в этот момент их и могли перехватить, благодаря предательству тетки». придётся достать эту тварь из-под земли, чтобы основательно расспросить. Вот увидишь, сама скоро появится на горизонте. Бежать-то ей некуда. Светлые начали войну против тёмных в своих рядах, там ей точно не место. Укрыться в замке тоже не получится. Придётся искать наса или идти с повинной в тёмный совет. Наверняка многие избежавшие от светляков тёмные так и сделают. Мы ещё долго расспрашивали гостей. Она утром решили выдвигаться к перевалу в замке нам пока делать нечего пусть бывшие рабы привыкают вести хозяйство самостоятельно с новыми возможностями это не так трудно сделать впрочем у них это и раньше получалось неплохо разговор по кристаллу связи господин интуиция вас не обманула не понимаю как но мутант выжил От сопровождавшего его погонщика не удалось добиться чего-нибудь вразумительного. Он всё твердит о каком-то мощном счете. Лавина просто обтекала прикрытых им людей, хотя и полностью завалила большую часть дороги. Отправив наблюдателя к замку Толстой шлюхи, пусть поищет её и выяснит детали. Я так и сделал, но новости неутешительные. Толстуху найти не удалось. Жители говорят, что она покинула замок. Право владения перешло к девчонке. Но как? Она же пока не самостоятельная. Подробности узнать не получилось. Ваш свиток подчинения рабов не сработал. Наверняка Мутан что-то почувствовал и заставил девчонку дать им вольную. Свободные люди ронам подчинения не подвластны. Глаз не спускать замка и сообщать обо всём происходящем. Невозможно, господин. Заработал древний контур охраны. Любой мой наблюдатель тут же будет выявлен. Сами понимаете, никто просто так не шляется возле тёмных замков. Да чтоб вам гореть в огне бездны. Зачем мне такие дармоеды, что ничего сделать не могут? Господин, я не виноват. Ладно, не трусь. Это просто вырвалось. Слишком много неудач в последнее время. Что-то мы упускаем из виду. Следи за транспортом в перевале. Не вечно же мутант будет сидеть в замке. Насколько мне известно, своих упряжек там нет, а значит, если вздумает куда-то двинуться, то обязательно сделает запрос. Уверен, что этот замок не конечный пункт его путешествия. Интересно, куда он направлялся, раз искал тёмного купца. То, что вглубь горы так понятно, но к кому из владык? Кто из них так долго работал на нас и теперь начал свою игру? Ох, никогда не доверял этим тёмным, но без их контрабандных заклинаний мы бы орден не построили. Так что считай мутанта своим главным делом. Ясно, господин